На экране перед ним в четком цветном изображении вспыхнуло лицо девушки. Почти неосознанно он отметил хорошее качество дорогих экранов в будках общественных телефонов автоматов этого района. «Кабинет управляющего Гарца. Что вам угодно?» Только со второй попытки Деннеру удалось произнести свое имя. Он гадал, видит ли секретарша его и того, кто стоит позади, высокую фигуру за полупрозрачным стеклом, Он так и не смог этого понять. Девушка сразу же опустила глаза, очевидно, в какой-то список, лежавший перед ней на столе. — Извините, но господина Гарца нет, и сегодня не будет. Свет и краски исчезли с экрана. Деннер открыл раздвижную дверь. Колени его дрожали. Робот отступил немного, чтобы он мог выйти. Какое-то мгновение они стояли друг перед другом. Внезапно Деннер, сам того не желая, начал глупо хихикать. Робот с пятнами, пересекающими его грудь, наподобие орденской ленты, казался ему ужасно смешным. И тут Деннер понял, что находится на грани истерики, и с изумлением обнаружил в левой руке салфетку из ресторана. — Ну-ка, посторонись, — сказал он роботу. — Дай мне выйти. — Ты что, не понимаешь, что произошла ошибка? Голос его задрожал. Робот, чуть слышно скрипнув, отошел в сторону. — То, что ты преследуешь меня по пятам, уже не радость, — сказал Деннер. Должен же ты быть хотя бы чистым. Грязный робот — это уж слишком. Да-да, слишком. Эта идиотская мысль была невыносимой, и в голосе его зазвенели слезы. Одновременно смеясь и рыдая, он вытер стальную грудь робота и отшвырнул салфетку. И в ту самую секунду, когда Дэнн расщутил под своими пальцами твердую стальную поверхность, он понял все, что с ним произошло, и тогда прорвало, наконец, защитный экран истерии. Никогда в жизни он больше не будет один до тех пор, пока не умрет. А когда пробьет его смертный час, то глаза ему закроют вот эти стальные руки. И свой последний вздох он испустит, прижимаясь к этой стальной груди, и над ним склонится металлическое бесстрастное лицо. Это будет последнее, что суждено ему увидеть перед смертью. Ни одной живой души рядом, только черный стальной череп фурии. Почти неделю он не мог связаться с Гарцем, за это время он изменил свое мнение о том, как долго может выдержать и не сойти с ума человек преследуемый фурией. Последнее, что он видел, засыпая по ночам, был свет уличного фонаря, который проникал сквозь шторы гостиничного номера и падал на металлическое плечо его тюремщика. Без конца пробуждаясь от тревожного забытья в течение всей долгой ночи, он слышал легкое, едва различимое поскрипывание механизма, работающего под стальной броней, И каждый раз он задавал себе вопрос, удастся ли ему проснуться снова, и не настигнет ли его разящий удар во время сна. Каким будет этот удар? Как фурии расправляются со своими жертвами? Он всегда испытывал некоторое облегчение, встречая лучи раннего утра, отражающиеся от стального одеяния стража, бодрствующего у его постели. Ну вот и эта ночь прожита. Хотя можно ли назвать это жизнью? И стоит ли жить в таком аду? Он продолжал занимать гостиничный номер. Возможно, администрация была бы не прочь выселить его, но никто ничего ему не говорил. А может, просто никто не осмеливался. Жизнь становилась какой-то странной, призрачной, словно нечто видимое сквозь невидимую стену. Деннер не мог думать ни о чем другом, кроме того, как связаться с Гарцем. Его прежние желания, жажда роскоши, развлечений, путешествий растаяли как дым. Ему уже больше не суждено путешествовать в одиночестве. Теперь он много времени проводил в публичной библиотеке, читая все, что там было о роботах. И именно там он впервые натолкнулся на две памятные, внушающие трепетный ужас строчки, написанные Мильтоном, когда мир еще был маленьким и простым, мистические строки, смысл которых не мог понять ни один человек, пока люди не создали по своему образу и подобию стальных фурий. И эта двурукая машина у дверей стоит, готовая, чтобы нанести удар, Один единственный, второго уж не надо. Деннер поднял глаза на двурукую машину, недвижно застывшую рядом с ним, и стал думать о Мильтоне о давно минувших днях, когда жизнь была простой и беззаботной. Он пытался нарисовать это прошлое в своем воображении. Люди были не такими, что ли? Но какими? Это было очень давно, и потому совершенно непонятно, какими были люди в те времена. Он так и не смог представить себе время до появления компьютеров. Однако впервые он узнал, что действительно произошло тогда, в его молодые годы, когда блистающий всеми красками мир ярко вспыхнул в последний раз и погас, и начались скучные серые будни. Тогда-то впервые и появились человекоподобные фурии. До начала войн техника так далеко шагнула вперед, что компьютеры, словно живые существа, стали производить себе подобных, и на земле вполне бы мог воцариться рай, где желания каждого были бы полностью удовлетворены. Правда, к тому времени социальные науки заметно отставали от точных. Когда же начались войны, разражавшиеся одна за другой, машины и люди вынуждены были сражаться бок о бок, сталь против стали, люди против людей, и люди оказались менее прочными. Войны закончились только тогда, когда исчезли последние общественные системы, некому стало воевать, и общество стало распадаться, пока не пришло в состояние близкой к анархии. А тем временем машины принялись залезывать свои раны и лечить друг друга, как это было заложено в их программы, и никаких социальных наук им не требовалось. Они спокойно воспроизводили себе подобных и создавали для людей новые материальные ценности, то есть делали то, для чего, собственно, они и предназначались в Золотой век. Конечно, не все было идеально. Далеко не идеально, ибо некоторые из самовоспроизводящихся машин исчезли с лица Земли. Однако большинство из них продолжало добывать в шахтах сырье, обогащать его, отливать из металла необходимые детали, добывать для себя горючее, залечивать свои раны и сохранять на земле свое потомство с такой эффективностью, какая человеку и не снилось. А человечество продолжало дробиться и дробиться, распадаясь на все более мелкие группы. Собственно, групп больше не существовало, не осталось даже семей, люди не очень-то нуждались друг в друге. Эмоциональные привязанности утратили всякий смысл. Люди оказались в условиях, когда они вынуждены были принимать суррогаты отношений за истинные. Бегство от жизни стало почти естественным. Люди обратили все свои эмоции на спасительные машины, обогащающие их жизни веселыми и невероятными приключениями, по сравнению с которыми окружающий мир казался таким невыносимо скучным, что о нем и думать не хотелось. Рождаемость падала. Это был очень странный период. Роскошь и хаос мирно уживались друг с другом, так же, как анархия и инертность. А рождаемость все сокращалась. В конце концов, стало совершенно очевидно, что род человеческий его рождается, и ничто не в силах остановить этот процесс. Но в подчинении у человека оставался всесильный слуга. И вот тогда некий неведомый гений понял, что нужно делать. Нашелся человек, трезво оценивший ситуацию и заложивший новую программу – в самую большую из уцелевших электронно-вычислительных машин. Он поставил перед нею следующую задачу. Человечество должно снова встать на собственные ноги. И пусть это станет единственной целью до тех пор, пока она не будет достигнута. Все было бы достижимо, если бы изменения, которые произошли, не носили глобального характера. Жизнь людей на всей планете уже коренным образом изменилась. В отличие от людей, машины представляли собой интегрированное общество. Получив одинаковые приказы, они мгновенно переориентировались, чтобы их исполнить. Роскошной жизни для всех пришел конец. Эскопистские машины прекратили свое существование. Чтобы выжить, людям пришлось объединяться в группы, взяться за те виды работ, которые раньше выполняли машины, и медленно, очень медленно, их общие нужды и интересы вновь вызвали к жизни – почти утраченное чувство человеческой общности. Процесс этот шел очень медленно. Ни одна машина не могла вернуть человеку то, что он утратил, моральные категории. Индивидуализм достиг такой стадии, что в течение долгого времени не было никаких средств, способных удержать людей от преступлений.